Глава седьмая. Три дня. Три дня я прочесывала дом, комната за комнатой, этаж за этажом. Три дня я почти не спала, не ела толком, не выходила на свежий воздух, только перемещалась из одного пыльного угла в другой, выискивая спрятанные в стенах механизмы. Их было много, гораздо больше, чем я ожидала. В каждой комнате минимум два-три стража. Щупальца в стенных панелях, готовы схватить незваного гостя. Пауки под потолочными балками с глазами-линзами, которые когда-то, видимо, стреляли ослепляющим светом. Змеи в полу, тонкие гибкие механизмы, скользящие по специальным желобам между досками. Птицы на чердаке, целая стая латунных ворон с острыми клювами и когтями. Прежний хозяин был параноиком, или гением, или, скорее всего, и тем и другим. Каждый механизм приходилось деактивировать отдельно. Я клала руки на холодный металл, закрывала глаза, тянулась своим даром и уговаривала. Успокаивала. Убеждала, что я, Лукас и Тара не враги, что хозяин не вернется. Это выматывало. После первого дня я едва могла стоять на ногах. После второго голова раскалывалась так, что свет казался ножом в глазах. После третьего... После третьего я выползла из подвала, последнего неисследованного места в доме, и поняла, что не помню, когда ела в последний раз. Подвал оказался пустым. Просто голые каменные стены, несколько пустых бочек и крысиный помет в углах. Кухня встретила меня холодом. Огонь в камине давно догорел, котелок на треноге пустой, с присохшими остатками чего-то, что когда-то было едой. На столе крошки, огрызок сыра и пустая кружка. «Тара?» — позвала я. Голос был хриплым, чужим, словно я не говорила вслух несколько дней. «Лукас?» «Тишина!» Я прошла через кухню. Ноги гудели, перед глазами плыли черные точки. Поднялась по лестнице в холл. Пусто. Гостиная? Тоже пусто. Паника кольнула сердце. «Где они?» Я рванулась к двери, распахнула ее и едва не сбила Тару с ног. «Богиня-мать!» Арчанка отшатнулась, прижимая к груди корзину. «Ты чего выскакиваешь, как ошпаренная?» «Я...» Я судорожно вдохнула. «Я думала, вас не было, и я...» «Мы на рынок ходили». Тара нахмурилась, разглядывая меня. «Еда закончилась еще вчера. Ты бы знала, если бы хоть раз за три дня обратила внимание на что-то, кроме своих железок». Из-за ее спины выглянул Лукас. В руках он держал бумажный сверток, от которого шел одуряющий запах свежего хлеба. «Мэй!» — он просиял. «Ты вылезла, а мы тебе булочки купили с корицей!» «Булочки с корицей!» Мой желудок издал звук, похожий на рычание голодного волка. Когда я ела последний раз? Вчера утром? Позавчера вечером? Я попыталась вспомнить и не смогла. «Идем внутрь!» — Тара подтолкнула меня к двери. Ты выглядишь как привидение, бледное качающееся привидение, которое вот-вот хлопнется в обморок. Мы прошли на кухню. Тара выгрузила содержимое корзины на стол. Овощи, кусок мяса в промасленной бумаге, мешочек с крупой, связка сушеных трав. Лукас торжественно положил передо мной сверток с булочками. Бумага была теплой, пропитанной маслом. И когда я развернула ее, аромат корицы из добного теста ударил в нос с такой силой, что закружилась голова. «Ешь!» — велела Тара, наливая воду в котелок. Я откусила кусочек булочки. Тесто было мягким, воздушным, с хрустящей корочкой. Корица таяла на языке сладкой пряной волной. Я закрыла глаза и на мгновение забыла обо всем. О башне, о совете, о канализации. «Хорошо?» — спросил Лукас с надеждой. «Божественно!» — выдохнула я, откусывая еще. Тара тем временем развела огонь в камине. Ее движения были привычными, уверенными. За эти три дня она явно освоилась на кухню лучше меня. Котелок повис над огнем, вода начала нагреваться. «Сварю похлебку, сказала Арчанка, доставая нож и принимаясь чистить морковь. «Нормальную, горячую. А то ты на ногах еле держишься». «Я в порядке». «Ты не в порядке. Ты три дня не ела, не спала и разговаривала с железками. Это не в порядке». «Это на грани обморока!» Возразить было нечего. Я доела первую булочку и потянулась за второй. Лукас устроился рядом со мной на лавке, болтая ногами. Его глаза блестели от любопытства. «Мэй, а что ты там делала? Тара не пускала меня смотреть. Говорила, что ты занята важным делом и нельзя отвлекать». «Правильно говорила». Я потрепала его по голове. Волосы были чистыми, мягкими. Кто-то заставил мальчика помыться, пока я ползала по подвалам. Я искала механизмы, те, что спрятаны в стенах. Нашла? Много, очень много. Тара фыркнула, не отрываясь от готовки. Морковь под ее ножом превращалась в аккуратные кружочки, падающие в миску с тихим стуком. Много — это мягко сказано. Эта башня напичкана железными тварями, как пирог изюмом. Я насчитала штук двадцать только на первом этаже, и это те, которых видно. Сорок семь, — поправила я во всем доме, не считая тех, что в комнате наверху. Сорок семь? Пауки, змеи, птицы, щупальца в стенах. Прежний хозяин очень не любил незваных гостей. Лукас широко распахнул глаза. И они все живые? Не живые, спящие. Я их успокоила, объяснила, что мы не враги. Теперь они не будут на нас нападать. «А тот, который меня схватил?» «Тоже. Он понял. Они все поняли». Мальчик задумался морщил лоб. Потом спросил тихо, «А они добрые или злые?» Вопрос был детским, наивным, но в нем скрывалось что-то важное. Попытка понять мир, в котором железные создания могли хватать за руку и смотреть красными глазами из темноты. «Они не добрые и не злые», — сказала я, подбирая слова. «Они просто... есть. Как молоток или пила. Инструменты. Только сложнее, умнее. Они делают то, для чего созданы. Охраняют дом, защищают хозяина. Это не хорошо и не плохо. Это их природа. Но ты же с ними разговариваешь, как с живыми». «Потому что так проще. Им и мы мне». Я улыбнулась. «Когда ты просишь огонь гореть ровнее, ты же не думаешь, что огонь тебя понимает, правда? Но ты все равно просишь, и он слушается». Лука скивнул медленно. Кажется, понял. Или сделал вид, что понял. С детьми никогда не угадаешь. Тара закончила с морковью, принялась за лук. Глаза ее заслезились, но она упрямо продолжала резать, шмыгая носом. «Проклятый овощ!» — пробормотала она. «Кто вообще придумал его есть?» «Давай помогу», — предложила я, поднимаясь. «Сиди, ты свое отработала, теперь моя очередь». Она была права. Ноги подкашивались, руки дрожали. И даже после двух булочек голова кружилась так, словно я выпила бутылку вина на пустой желудок. Я откинулась к стене, прикрыла глаза. Звуки кухни обволакивали. Потрескивание огня, бульканье воды в котелке, стук ножа о доску, тихое сопение Лукаса рядом. Мирные домашние звуки. Почти как в харчевне. Почти. «Мясо порежу помельче», — говорила Тара. «Быстрее сварится. Я кивнула, не открывая глаз. Веки были тяжелыми, словно налитыми свинцом. «Соль не забудь», — пробормотала я. «Не забуду. Спи пока. Разбужу, когда будет готово». Спать? Нет, я не собиралась спать. Просто отдохну минутку, совсем чуть-чуть, пока варится похлебка. Проснулась я не на кухне. Это было первое, что я поняла, еще не открыв глаз. Запах другой. Не дыма еда, а пыли старый камень. Поверхность подо мной мягкая, пружинищая. Матрас. Мой матрас в комнате с камином. Как я сюда попала? Я лежала не шевелясь, пытаясь собрать мысли в кучу. Голова была ватной, тело чужим и непослушным. Сколько я проспала? Час? Два? Судя по тому, как затекла шея, гораздо дольше. И тут я почувствовала взгляд. Не услышала, не увидела, именно почувствовала. Кожей, затылком, каким-то древним инстинктом, который достался нам от предков, живших в пещерах и боявшихся хищников. Кто-то смотрел на меня. Я медленно, очень медленно открыла глаза. Серый свет сочился сквозь узкое окно. То ли раннее утро, то ли поздний вечер, не разобрать. Камин едва тлел, угли подернулись пеплом. И в углу у самой стены сидел паук. Механический паук размером с кошку. Восемь суставчатых ног поджаты под латунное тело. Два больших глаза линзы смотрят прямо на меня, мерцая тусклым красным светом. Он не двигался, просто сидел и смотрел. Сердце пропустило удар, потом забилось быстрее. Рука сама потянулась к ножу под подушкой. Тихо. Сказала я вслух. Голос был хриплом сосна. «Тихо, маленький, я тебя вижу». Паук шевельнулся. Две передние лапы приподнялись, словно в приветствии. «Мэй?» — голос старый из-за двери. «Ты проснулась?» Дверь открылась, и Арчанка вошла, неся в руках дымящуюся кружку. Увидела паука, замерла на мгновение, потом расслабилась. «А, этот! Привыкай! Он тут с вечера торчит!» «С вечера?» Ты отключилась прямо за столом. Мы с Лукасом перетащили тебя сюда, уложили. И буквально через минуту эта штука приползла из коридора. Тара поставила кружку на пол рядом с матрасом и кивнула в сторону паука. Залез в угол и сел. Всю ночь просидел, не шевелясь. Я сначала хотела выгнать, но он не нападал, просто смотрел на тебя. Я села, потирая глаза. Тело ломило, как после длительной болезни, но голова была ясной, выспалась. Наконец-то выспалась по-настоящему. Всю ночь? И утро. Сейчас почти полдень. Полдень. Я проспала почти сутки. Паук в углу снова шевельнулся. Поднял одну лапу, опустил. Словно проверял, проснулась ли хозяйка, все ли в порядке. Я протянула руку в его сторону. Медленно, осторожно, как протягивают руку к дикому зверю. Паук замер. Глаза линзы сфокусировались на моих пальцах. «Иди сюда» позвала я тихо. «Не бойся». Он двинулся. Восемь лап зацокали по каменному полу тихо, почти не слышно. Подошел, остановился в шаге от матраса. Смотрел. Я коснулась его латунной спинки. Металл был прохладным, но не ледяным, словно он впитал немного тепла от камина. Под пальцами чувствовались мелкие заклепки, швы, сочленения. Тонкая работа. Мастерская работа. «Ты охранял меня», сказала я. «Пока я спала, да?» Паук поднял голову. Две передние лапы дернулись вверх. То ли кивок, то ли просто рефлекс старого механизма. «Спасибо». Тара наблюдала от двери со скрещенными руками. «Вы двое выглядите жутковато», сообщила она. Женщина разговаривает с железным пауком, паук ей отвечает. «Если бы я не знала тебя, решила бы, что ты ведьма». «Я техномаг. Это почти то же самое, если верить совету». Плевать на совет, Арчанков фыркнула. Пей чай, пока не остыл, и спускайся на кухню. Лукас приготовил завтрак. Сам, без моей помощи. Очень гордится. Она ушла, оставив дверь приоткрытой. Я взяла кружку, отхлебнула. Чай был горячим, горьковатым, с привкусом мяты и чего-то еще незнакомого. Согревал изнутри. Паук сидел рядом, не уходил. А остальные? Спросила я вслух, обращаясь то ли к нему, то ли к себе. Другие механизмы. Где они? Как будто в ответ на мой вопрос в дверь просунулась голова Лукаса. «Мэй, ты проснулась!» Он сиял, как начищенный медяк. «Идем завтракать. Я сделал яичницу. Сам». «Иду». Я поставила кружку и начала подниматься. Ноги держали, хотя и не слишком уверенно. «Лукас, а ты не видел других железных? Кроме этого паука?» Мальчик наморщил лоб. «Видел. Они по комнатам разбрелись. Некоторые сидят на полках, некоторые в углах. Не трогают ничего, просто сидят». Он помолчал, вспоминая. «А еще вороны. Те, что на чердаке были. Они дважды кричали». «Кричали?» «Ну, не кричали, а...» Он изобразил руками что-то непонятное. «Трещали, щелкали. Громко так. Я подходил к окну посмотреть, там кто-то ходил возле башни». Я замерла. «Кто-то ходил?» «Угу. Человек какой-то. Или два. Я не разглядел толком. Но вороны прямо разволновались, крыльями хлопали, клювами стучали». «Подавали знаки», — медленно сказала я. «Что?» Они предупреждали. Охранные механизмы, они для того и созданы. Чувствуют чужаков, подают сигнал хозяину. Лука округлил глаза. «То есть они за нами следят? Охраняют?» «Похоже на то». Я посмотрела на паука, который все еще сидел у моих ног, на Лукаса в дверях. На серые стены башни, за которыми прятались десятки механических созданий. Интересно. Прежний хозяин был мертв уже 200 лет. Но его создания все еще помнили свой долг, все еще охраняли дом. И теперь, когда появился новый техномаг, они признали меня. Не сразу, не с первого дня, но признали. Это меняло многое.